Глава 14. Роковая минута. Константин поднялся на ноги, и мгновенно весь священный город оказался окутан его подавляющей аурой. Все кандидаты и счастливчики, что ещё были живы, наконец ощутили всю мощь небесного ранга. Хотя Ван Чжэн находился на приличном расстоянии от храма, он также смог почувствовать в этой ауре жажду убийства. Союзю синьо лобнолся. План Ван Чжэна сработал. Святому учению с самого начала был нужен лишь он, но ну или по большей части. Теперь вопрос оставался только в том, смогут ли они продержаться достаточное количество времени. Ван Чжэн почувствовал, как чужое сознание вцепилось в него, и выражение его лица стало напряжённым. Он выпустил всю свою духовную силу, чтобы оказать сопротивление. Тем не менее, хотя расстояние несомненно накладывало свои ограничения, духовная сила этого человека всё равно оказалась очень мощной. И потом она почти моментально начала прорывать оборону. Союсин понял, что дело плохо, его глаза засветились, и вокруг Ван Джона появился невидимый барьер. Духовная сила Союсиньня была не только необычайно сильной для его уровня, но её также можно было назвать очень гибкой. Иначе говоря, она отличалась от духовной силы остальных людей. Объединив усилия, они смогли выдержать ментальную атаку главного старейшины. Константин был оделён Оба молодых человека оказались весьма талантливыми, особенно учитывая их возраст. Однако, как бы ни было жаль купить такие дарования, как бывший император, он должен избавиться от проблем в зародыше. Если Ван Чжан не хочет сдаваться по-хорошему, лучше его уничтожить. Этот парень является преемником истинного главы храма, и какие бы у него ни были планы, это определённо повлияет на империю Аслан. Тело Константина оторвалось от пола, он собрался отправиться на место лично. Второй старейшина колебался, не решаясь начать действовать. Если Константин захватит цель, то всё будет кончено. Однако в священном городе осталось только трое старейшин из тринадцати. Вероятно, это также с самого начала являлось частью его плана. Таким образом, оставалось лишь надеяться, что бомба замедленного действия, заложенная им, сработает вовремя. Пусть Поистцам омузы хватить ему сейчас никак не удастся, но так, по крайней мере, он лишит этой возможности первого. Этот парень необходим для дальнейшего существования остальных старейшин. Кань Сики и Ходон к этому времени уже взломали систему безопасности в лаборатории, вследствие чего Юань Цзун и Мэнка проникли внутрь. Теперь административные здания планеты Оракул были почти пусты. флот и большая часть солдат готовилась встретить врага в космосе, а оставшиеся здесь сотрудники сосредоточили своё внимание на происходящем в священном городе. Что же касается мастеров небесного ранга, то их на себя должен был отвлечь Ван Жэн. Проще говоря, до Янь с Мань Кай в обычное это время вообще никому не было дела. Даже Тань Юань посчитал их только мусором. Но именно благодаря этому в данном спектакле им выпала самая главная роль спасательная операция. Оба парня были полны решимости спасти Мань Тянь. Она уже давно являлась не только их капитаном, но и смыслом существования. Мэнка отыскал отосколо её капсулу и сразу же начал бить по ней кулаком. После дюжину ударов она наконец открылась. Мань Цянь, Мань Цянь, отшлись. Черт. Янь Зин, забирай её, уходите! Я вас прикрою. Скорей! Из-за взлома капсулы раздался сигнал тревоги, и ребята уже слышали шаги бросившихся к ним охранников лаборатории. Мэнка вытащил девушку и усадил её на спину Янь Зино. Парни обменялись взглядами и кивнули друг к другу, после чего здоровяк бросился бежать в сторону окна. Эй, блядке! Я здесь! А выкрикнул Мэнка, привлекая внимание охранников. А потом, посмотрев в спину удаляющейся Маньтянь, тяжело вздохнул. Студенты военной академии им лично употен не боятся смерти. Янь Зин скрежтал зубами, но не оборачивался. Он не мог повернуть назад. Его задача вытащить отсюда Маньтянь живой. Мэнка смог заблокировать проход всем охранникам лаборатории. Всё-таки свой нам земного ранга, сражающимся на полную мощь, готовым умереть, не так-то просто справиться. Да, всё верно. Мэнка не оставил себе надежду идти отсюда живым, так или иначе кто-то должен быть принесён в жертву, и он решил занять место Мантянь, девушки, которую он любит. Убью одного значит не зря умер, убью двоих значит не зря жил. Взбесившийся Мэнка не давал последователям святого учения приблизиться к себе вплотную. Прошло ещё мгновение, и вот упал ещё один из его противников. В этот момент он почувствовал, что у него всё-таки может быть шанс выжить. Остальные начали его побаиваться, и это хорошая возможность. Надо лишь выпрыгнуть в окно, и у него вновь появится надежда. Но Мэнке оставался всего метр, и вдруг его тело замерло. Чья-то рука прошла его грудь насквозь, и тут же выскочила обратно. Это был Лиер. Манка повернулся и провёл свою последнюю атаку, вложив в неё все оставшиеся силы, но Леер легко уклонился, а потом ещё одним быстрым движением сломал своему оппоненту шею. Доктор Мендель также уже явился на место происшествия и потому успел застать эту сцену. Как человек, ответственный за эксперимент, он мог чувствовать, что Лиерлоф отличаются от остальных подопытных. Теория, которую Лиер выдвинул относительно подходящих способностей X, вероятно, верна. Во всяком случае, у него как раз пожирающего типа. Тем не менее, этот юноша стал ценен ему и по другой причине. Просто он не только готов к сотрудничеству, но и так же, как сам Мендель хочет добиться успеха, Пороще говоря, учёный увидел в нём родственную душу. Оставалось только пожалеть, что они не встретились раньше. Нет необходимости преследовать двух других. Количество мусора никак не повлияет на конечный результат. Доктор Мендель, я хочу побыстрее закончить второй этап, и меня не волнует происходящее вокруг. Думаю, вас тоже. Равнодушно проговорил Лиер. Приберитесь здесь и изолируйте лабораторию. Все ресурсы и силы направить на Леера и Лофея. Не позволяйте больше никому беспокоить нас. прокричал Мэндель. Последние слова Лиера окончательно покорили сердце старого учёного. Чего хочет такой сумасшедший деятель науки? Славы и богатство? Нет, это слишком низко, и потому никогда его не интересовало. Только дураки будут тратить свою жизнь на подобные мелочи. он всегда хотел лишь одного раскрыть тайну генов и готов пожертвовать всем ради создания нового, самого выдающегося вида во вселенной. И именно Лиер может дать ему это. Поэтому Мендаль легко пошёл у него на поводу, этот парень теперь смысл его существования. Что касается Лиера, то он также посмотрел на уже почти окончательно скрывшийся силуэт мантий на спине какого-то парня, что бежал за окном, и тяжело вздохнул. Для него это тоже было прощание, только он прощался с жизнью человека. Константин чувствовал, что оракул уже находится в его руках. Никто не сможет сбежать от него на этой планете. Он уже хотел было отправиться к Ван Жэно, однако в этот момент дверь его комнаты открылась, и на пороге показалась безумившая от горя Лин Хуэй Ин. "Дедушка, это, это всё правда? Ты используешь живых людей для экспериментов и делаешь много других плохих вещей?" Константин нахмурился, и его духовная сила развеялась. Он пришёл в ярость, но в такую, которую нельзя направить на внучку. Лин Хуэй Ин выглядела просто разбитой. Кто-то прислал ей кучу данных и записей, сделанных в лабораториях. И всё это касалось дел Святого учения, включая ужасные смертельные эксперименты, проводимые на ни в чём не повинных людях. Разумеется, она никогда не переставала отдавать себе отчёт в том, что Святое учение это террористическая организация, тем не менее, прежде ей ещё не приходилось видеть все эти зверства воочию, поэтому она могла закрыться в своей раковине, как улитка. Но теперь её прекрасный мир рухнул окончательно, увидев лишь несколько кадров из того, что посмотрела Хуи Инь. Константин сразу всё понял, но обуздал свой гнев. Девочка моя, это всё подделка. Твоя дедушка никогда бы такого не сделал. А это что? Маленькая принцесса вдруг указала пальцем на один из экранов, где показывался Ван Джен. Ты собираешься убить старшего брата Ван Джена? Не смей его трогать. Он мне нравится, и сестра тоже его любит. Если убьёшь его, тогда убей меня вместе с ним. Хой Инь, ты принцесса Аслана? Этот человек представляет угрозу для нашей страны, поэтому он должен умереть. Константин был возмущён капризами внучки Более того, Почему она появилась именно в такой важный момент? Он же был всего лишь в шаге от успеха.